Казнить нельзя помиловать. Казнить смертников вывели на рассвете. Двоих, тощего пляшивого мошенника и кряжестого рыжего иноверца, вытолкали из королевских подземелий на свет божий и плетьми погнали на площадь висельников. Солнце едва взошло, но охочая дозрелищ толпа уже запрудила площадь. Мрачно переругивались городские оборванцы, Отпускали неуклюжие шутки лавочники, достепенно да покашливали в кулаки ремесленники и мастеровые. В публичных казнях в королевстве знали толк. И что ни утро рубили на площади висельников головы. Иных, правда, сжигали, а, кого попроще, так и вздергивали наскоро, на радость воронам, что расплодились за последние годы числом несметным. — Фальк, сын Фриола! перекрыл шум толпы голос городского глашатая. «Уличен в лихоимстве, повинен в мошенничестве и воровстве, приговаривается к отсечению головы! Фаркей, сын Фиримона, уличен в святотатстве, повинен в иноверии и колдовстве, приговаривается к сожжению на костре!» Стража выстроилась в коре, под улюлюканье и свист поволокла приговоренных к центру площади висельников. Опершись на рукоять топора, замер рядом с плахой палач. Его подручные, сноровистые и деловито укладывали последние вязанки хвороста у подножия врытого в землю столба. Когда меж зубцов восточной городской стены выглянул золотой диск солнца, когда стража, расступившись, бросила смертников на колени, когда первый удар колокола возвестил, что в королевство пришел новый день, распахнулись врата, примыкающие к площади висельников с юга святой обители. Его блаженство Авва Фернар, десница и глаз Господний, второе лицо в стране после короля, ступил на площадь. В сошла на нет людская разноголосица. В нарушаемой лишь отрывистым вороньим карканьем тишине Авва Фернар, под жарой, жилистый, однорукий, стремительным шагом двигался по образованному раздавшейся толпой коридору. Обрубок, отсеченный по локоть левой руки, подобно маятнику, раскачивался в такт шагам. Было его блаженству за сорок, и было в его гордом, властном лице нечто такое, что заставляло людей робеть и отводить взгляды. Каждодневная аскеза не иссушила мускулистое, налитое сдержанной силой тело воина. а Вафернар и был воином до того, как принял сан. Именно он, командуя конницей, переломил ход решающей битвы в двадцатилетней давности «Войне за веру». и счел своим долгом взять на себя власть церковную сразу после победы. С боевым клинком, однако, его блаженство так и не расстался, короткий меч по-прежнему был приторочен к перетягивающему сутану ремню. В пяти шагах от приговоренных Ава Фернар остановился. Вор и мошенник Фальк с мольбой и под обострастием глядел на него с колен, Авва Фернар был сейчас его последней надеждой. Право помилования осужденных издревле, еще со времен многобожия, принадлежало главе духовенства, второму лицу в стране после короля. Его блаженство вскинул уцелевшую в битве руку и обратил лицо к небесам. Дела осужденных на смерть Авва Фернар знал наизусть и сейчас молил Всевышнего за раба Божьего Фалька. Молил, Пока не раздался в голове неслышимый для других глаз Господний. А Вафернар резко выдохнул, воздетая к небесам рука полетела вниз. Вуали Всевышнего этот человек помилован. Низким, с легкой хрипотцой голосом выкрикнул он. Дайте ему коня, пусть уходит. Святое отче! Тощий пляшивый фальк грянулся о землю, извиваясь пополз вперед, и ступленно, в кровь разбивая губы, принялся целовать землю. Заступник, святой отче, живишь ты вечно! А в Афернар шагнул к плечистому иноверцу, упер взгляд, заросшее рыжим волосом лицо. Чего уставился, Святоша? С издевкой спросил вдруг тот. Таким, как я, Господня милость заказана, не так ли? Авва Фернар, проигнорировав дерзкую речь, вновь вскинул руку, обратил лицо к небесам и стал просить Господа за раба Божьего Фаркея. Он знал, что смертник прав. Для святотацев у Создателя милости нет. За многие годы Всевышний не пощадил ни одного. Вот и сейчас его блаженство ждал минуту, другую, третью. Господь обезмолвствовал. Авва Фернар опустил руку. «В помиловании отказано!» Предайте его огню. Смертник внезапно расхохотался. Желаю тебе, поскорее оказаться на моем месте, Святоша. А Фернар повернулся к приговоренному спиной и пошел с площади прочь. Дерзкий лающий смех летел ему в спину. Что ж, кем-кем, а трусом и навериц не был. Как, впрочем, и большинство из них. Пришла вдруг кромольная мысль. а Фернар привычным волевым усилием ее подавил. До полудня его блаженство разбирал дела, коих накопилось изрядное множество, затем скромно отобедал в общей трапезной и велел послушнику подседлать жеребца. Лошади были слабостью святого отца, едва ли не единственной, еще с прежних времен, с войны. Верховую езду сменило фехтование, за ним последовала уединенная молитва, так что в подземелье его блаженство спустился к трем пополудни. Было в подземелье промозгло и стыло, и безмолвно. Гнетущую, ватную тишину нарушали лишь редкие вопли, доносящиеся из дальних пыточных. Неслышно ступая, Авва Фернард двинулся по коридорам. В конвое он не нуждался, шел один, ведомый метущимся огоньком со свечного огарка. У забранных решеткой одиночных казематов, в которых томились смертники, останавливался, подолгу смотрел вовнутрь и шагал дальше. Лиходеи и лихаимцы, разбойники и казнокрады, под пыткой признавшиеся в содеянном, у каждого из них оставался еще шанс. И шансом этим был он, Авва Фернар, тот единственный, кто способен был слышать глаз Господний. У врагов короны, мятежников и бунтовщиков, безбожников и иноверцев шансов не было никаких. Предательство Господь не прощал. Камеру, где содержалась преступница, приговоренная к казни на завтра, его блаженство оставил напоследок. Поднеся к решетке свечу, всмотрелся в лицо узницы. Была та совсем молодая, даже изможденная, истерзанная пытками, дерзко и удивительно красива. «Безбожница и бунтовщица, поносившая святую церковь и злоумышлявшая на короля», — припомнил Авва Фернар. Он нахмурился, отринул внезапно охватившую его жалость и зашагал к ведущей наверх лестнице. Растаяли под сводами святой обители последние слова вечерней молитвы, и Авва Фернар направился в свою келью. Ни размерами, ни убранством та не отличалась от прочих. Пять шагов в длину, три в ширину. Вся обстановка — дощатый стол, два плетеных стула, чулан да ветхий топчан в углу. Ава Фернар переступил порог и притворил за собой дверь. Чужое присутствие он даже не увидел, почувствовал. Виду не подал, лишь дрогнул огонек с зажатой в руке свечи, да холодная струйка пота чиркнула от затылка по позвоночнику. «Ну, здравствуй, Фернар!» Произнес из темноты за спиной низкий с легкой хрипотцой голос. Его блаженство впервые за многие годы ощутил страх. Был голос, говорившего ему не просто знаком, был он неотличим от его собственного. Авва Фернар медленно повернулся, шагнул вперед раз, другой, и в свечном сполохе увидел сидящего за столом человека, с лицом так же неотличимым от его собственного, как и голос. «Филипп», едва слышно прошептал Авва Фернар. «Ты...» — он осекся. «Живой? Как видишь» подтвердил гость. «Были Фернар и Филипп братьями, близнецами, рожденными в один день, и были они неразлучны, до тех пор, пока в нищем, раздираемом между усобицей, погрязшем в многобожии и неверии королевстве, не взошел на престол новый монарх, адепт и посланник единого Господа. Через год после коронации вспыхнула, а потом и захлестнула страну война, Пятилетняя, кровавая, страшная, названная войной за веру и закончившаяся победой короны. Между усобиц настал конец. Уцелевшие уездные князья и бароны присягнули монарху на верность. Владения неуцелевших отошли в казну. Объединенное именем Господа Королевство встало с колен. Но подняться в полный рост все еще не могло. В провинциях один за другим зарождались, набирали силу и кровавили землю бунты и мятежи. Не принявшие истинную веру отщепенцы и изверившиеся безбожники терзали страну дерзкими набегами, громили воинские гарнизоны, жгли церкви, умерщвляли королевских наместников и мытарей, выбрались из чищоп и сели на проезжие тракты лесные разбойники и, выжидая, копили силой воинственные соседи. Под королевские знамена братья встали вместе. Филипп офицерствовал в пехоте, фернар в кавалерии и воевали за короля до тех пор, пока Филипп не дезертировал накануне решающего сражения, уведя за собой пехотный полк. Конной атакой, переломивший ход этого сражения и потерявший в нем руку Фернар, публично отрекся от брата, а год спустя получил известие о его смерти. С минуту братья молча, словно в зеркало, глядели друг другу в глаза. «Как ты попал сюда?» — прервал наконец молчание Авва Фернар. «И зачем?» Филипп хмыкнул, пожал плечами. «Присядь», — предложил он. «Можешь считать мое появление у тебя божьим чудом, брат. Впрочем, можешь считать чем угодно. Важно, что я здесь и что я здесь с просьбой». «С просьбой?» — удивленно повторил Ава Фернар. «Ко мне? С чего ты взял, что я стану ее выполнять?» Филипп задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Все же присядь, брат», — попросил он. «Ты не спрашиваешь, где я был и что делал все эти годы?» «Мне это безразлично». А Вафернар остался стоять. «Впредь, изволь не называть меня братом. Брата у меня нет, я потерял его в тот день, когда выяснилось, что он предатель и трус». «Что ж», — Филипп усмехнулся, — «а я вот продолжаю считать тебя братом». «Несмотря на то, что брат у меня, по сути, фанатичный палач». в Фернар закаменел лицом, ладонь метнулась к рукоятке клинка. «Полноте!» — Филипп даже не шелохнулся. «Неужели ты поднимешь на меня руку?» Авва Фернар стиснул челюсти, усилием воли сдержал гнев. «У нас три руки на двоих», — сказал он, — «и всего одна из них принадлежит мне». Но ее хватит, чтобы... Ты заблуждаешься, — прервал Филипп. Можешь полагать меня трусом, твоя воля. Но ради твоего же блага не думай, что лучше меня управляешься с клинком. Ты угрожаешь мне? Предупреждаю. В общем, так, — Филипп подобрался. Завтра твоя свора собирается казнить девушку по имени Франия, обвиненную в безбожии и мятеже. Прошу тебя, не допусти этого. А Фернар ошеломленно потряс головой. «Ты не в своем уме!» — бросил он. «В своем! Я прошу тебя помиловать осужденную!» Его блаженство презрительно скривил губы. «Вот, значит, для чего ты явился ко мне!» — проговорил он. «Напрасно пришел! Я никого не милую! Милует Господь Бог!» «Бога нет!» — возразил Филипп насмешливо. Авва Фернар, смежев веки, с минуту молчал. Потом сказал спокойно. «Только за эти слова ты уже заслуживаешь смерти. Но ради нашей покойной матери я пощажу тебя. Уходи, откуда пришел. Я уйду не раньше, чем закончу дело с тобой. Значит, милует Господь Бог? Ну, допустим. И как же он это проделывает? Глаз Господний раздается у меня в голове. Филипп усмехнулся и посмотрел на брата в упор. «Это всего лишь голос твоей совести, Фернар. Вернее, того, что от нее осталось. Твой господин утопил королевство в крови, а ты прислуживаешь ему, как цепной пес, прикрываясь этим своим истуканом, которого величаешь господом». Авва Фернар рванул из ножен клинок. В то же мгновение Филипп вскочил, ногой отпихнул от себя дощатый стол и отпрыгнул назад. «Прибери оружие, Фернар!» — выдохнул он. «Прости меня за мои слова, я сказал их в запале. Я молю тебя!» Филипп шагнул вперед и неожиданно пал перед братом на колени. «Пощади девушку! Она моя дочь!» «Что?» «Франия, плоть от плоти моей, и единственный живой человек одной с нами крови, клянусь в том памятью матери!» Авва Фернар с силой вогнал в ножный меч. Отступил назад. Мать умерла, когда им с Филиппом не исполнилось еще и двенадцати. Отец пережил ее на год и оставил после себя лишь долги. Имение ушло с торгов, и идти бы близнецам по миру, не заметив наследный принц. Будущий король взял сирот под свою руку, затем приблизил к себе, дал им образование, офицерские чины, а взойдя на трон, дал и веру. Королю братья были обязаны всем, оба. Но только он, Фернар, долг свой оплатил, а трус и чистоплю Филипп в решающий момент предал. «Король немилосердно жесток», — сказал Филипп 20 лет назад, в тот день, когда последний раз видел брата. Что ж, он прав. К врагам его величество жесток и немилосерден. Но что с того? Сейчас человек, которого Фернар некогда называл братом, пытался шантажировать его. Совесть, голос крови, родственные чувства — все пошло в ход. Напрасно. Тот, кто посвятил себя службе Всевышнему, глух к увещеваниям и мольбам. У него есть к чему прислушиваться и чьей воле повиноваться. «Убирайся прочь!» твердым голосом велел его блаженство. «Уходи, пока я не приказал». «Не приказал что?» Филипп медленно в три приема поднялся с колен. «Схватить меня и предать пыткам?» Авва Фернар не ответил. Филипп, опустив голову, долго молчал, потом проговорил глухо. «Ты отказываешь мне в просьбе?» «Отказываю». «Что ж...» Филипп скрестил на груди руки. «Ты не спросил меня, как я провел все эти годы, но я скажу тебе сам. Я, видишь ли, воевал за веру. Нет, не за то, что полагаешь верой ты» а за то, во что должен, обязан верить всякий порядочный человек, за принцип, называемый свободой, который важнее чувство долга, важнее мужества. Вряд ли ты поймешь, почему. Да, я знаю, у тебя тоже есть принципы. К примеру, знаю, как поступил бы ты, окажись сейчас на моем месте. Ты заколол бы меня, а завтра принял бы смерть вместе со своей дочерью. Это в твоем понимании был бы честный, мужественный поступок, не так ли? А Фернар вновь не ответил. «Бывает мужество и другого толка», — сказал Филипп и неожиданно улыбнулся. «Знаешь, брат, я тебя убивать не стану». Смертницу вывели казнить на рассвете. «Франия, дочь неизвестного!» — разносился по площади висельника взычный зычный голос городского глашатая. «Уличена в святотатстве, повинна в безбожии и мятеже против короны, приговаривается к сожжению на костре!» С первым ударом церковного колокола врата святой обители распахнулись. Авва Фернар, десница и глаз Господний, второе лицо в стране после короля, ступил на площадь. Провожаемый хриплым вороньим карканьем двинулся по образованному расступившейся толпой коридору. Обрубок, отсеченный по локоть левой руки, подобно маятнику, раскачивался в такт шагам. Брошенная на колени смертница ошарашенно смотрела его блаженство в лицо, а Вафернар на мгновение задержал на ней взгляд. Затем вскинул уцелевшую руку и обратил лицо к небесам. Недвижно стоял минуту, другую, резко выдохнул и распрямил плечи. «Волей Всевышнего! Эта женщина помилована!» — хрипло выкрикнул он. «Подседлайте ей коня! Пусть уходит!» Развернулся и пошел от спасенной прочь. «Ваше блаженство!» — догнал священника ошеломленный начальник стражи. «Ваше блаженство! Эта женщина! Она преступница и еретичка! Она...» в Вафернар остановился, проводил взглядом удаляющуюся с места казни всадницу. «Я слышал глаз Всевышнего», — сказал он. Создатель велел помиловать ее. Впрочем, возможно, Господь ошибся. «Что?» — опешил начальник стражи. «Что вы сказали?» «Сказал, что Всевышний, возможно, неправ», — пояснил Ава Фернар. От изумления у начальника стражи перехватило дыхание. Первый духовник королевства усмехнулся и нетвердой походкой побрел по направлению к конюшням. Начальник стражи оцепенело смотрел ему в спину, затем опустил взгляд и ахнул. За святым отцом тянулся по брусчатке кровавый след. К полудню Авва Фернар освободился от пут. Рывком выдрал изо рта кляп, Превозмогая боль, поднялся, его шатнуло, от слабости подкосились колени. Его блаженство вцепился пальцами в стол, чтобы не упасть. Голова раскалывалась и соднила в виске, в том месте, куда брат нанес удар рукояткой меча. Опустив взгляд, Авва Фернар долго смотрел на подсыхающую на каменном полу кровавую лужу и на руку брата, которую тот, намертво перетянув жгутом плечо, ударом клинка отсек по локоть. Отсёк, даже не вскрикнув от боли и не застонав. Мёртвая рука, казалось, глумилась над Фернаром посиневшими, сложенными в непотребном жесте пальцами.